Второй полет над гнездом кукушки В 1960 году Конокрини выдерживал сравнение не только с Абиджаном, но даже с Бенжарвилем. Это крошечное поселение украшало только роскошное лиловое море, захлестывающее пляже Ляке. Несколько административных зданий, банки и государственные магазины были очень красивы, все остальные казались прочными, но скучными. Женщины собирались у колонок, где можно было напиться и нацедить немного воды. Дети, одетые в ветхие лохмотья, имели все признаки квашаркора. Я никогда не жила в стране, где ислам был титульной религией. Ничего не знала об этом вероучении, и меня потрясли молившиеся на рассвете талибы, нищие и калеки, собиравшиеся вокруг мечетей. Замирая от восхищения, Я смотрела на сидящих в пыли стариков, перебирающих бусины и четок, умилялась на стайку мальчиков, тянущихся в медрасе с дощечками под мышкой. Одним словом, я влюбилась в обездоленное судьбой место. Из всех городов, где я жила, Конакри мой самый любимый. Он стал воротами в Африку. Там я поняла значение слова отсталость, там, воочия, увидела высокомерие богачей и нужду слабых». В аэропорту Канде одинаково горячо расцеловал свою дочь Сильви и Дэнни, которую увидел впервые в жизни. «Можно мне звать вас Папой?» церемонно спросил мой сын. «Я и есть твой папа!» расхохотался в ответ Канде. Сколь бы невероятным это ни показалось слушателям, больше мы никогда не обсуждали семейный статус Дэни. не говорили о Жанне Доминике. Канде не спросил, кто отец мальчика и при каких обстоятельствах он появился на свет. Он проявил сдержанность, хотя был прозорлив и понимал, что Африка стала моим единственным спасением, и я ни за что не вышла бы за него, если бы не мучительное прошлое. Это в кавычках умолчание висело между нами худшим из проклятий. Канде на свой сдержанный манер усыновил Дэнни и всегда относился к нему как ко всем нашим общим детям, которым только предстояло увидеть свет. Канде сопровождался Кукаба, бывший его соученик по школе, а теперь руководитель администрации Министерства труда и государственной службы. Этот изящный и немногословный человек стал моей опорой и поддержкой. Я все еще тосковала по старшему брату Гито, которого в 20-летнем возрасте Унесла проклятая наследственная болезнь Букалонов, нарушение координации движений, затрудненность речи, и Сику не только стал моим наставником, но и заменил брата. У нас никогда не было ни романтических, ни сексуальных отношений. Участь в Дакаре Каба делил комнату с Сику Туре, будущим первым президентом Гвинеи с 1958 года по 1984 год и почитал его как Всевышнего. Он учил меня африканскому социализму, давал читать зубодробительные труды об истории и роли демократической партии Гвинеи, жизнеописания президента и некоторых министров. Мы с Канде были одинаково бедны, поэтому поселились у него в портовом квартале, в доме, который занимали его жена Две дочери, куча братьев-сестер, кузенов-кузин, невесток и зятьев. Дом находился в двух шагах от мечети, и каждое утро нас будил крик Муэдзина, к которому я никак не могла привыкнуть. Катапультировалась утром из кровати и начинала мечтать о подвигах. Но что я могла совершить? «Ты слишком экзальтированная, дочь моя!» — насмешничал Канде избыточно восторженная. Я не сумела сблизиться с Гналенгбе, женой Секу, хотя очень старалась. Мне хотелось, чтобы она обращалась со мной как старшая сестра. Гналенгбе часто хохотала и болтала на кухне с другими женщинами, но стоило мне появиться, умолкала, сделав каменное лицо. Кончилось тем, что я пожаловалась. Она что, боится меня? С обидой спросила я. «Ты ее смущаешь?» Раздраженно ответил он. «Она плохо говорит по-французски, потому что совсем не ходила в школу. Она носит не платье, а пагне. Понимаешь? Моя жена комплексует. Если выучишь маленке, сможешь с ней сблизиться». Все, кому не лень, давали мне этот совет, а я злилась, потому что давно поняла простую истину. Хочешь разобраться в сути африканских обществ, говори с ними на одном языке. «Учи, Маленке!» — советовал представитель этого народа. «Учи, Фула!» — говорил Пёлец. «Учи, Сусу!» — воскликнул бы один из племени Сусу. Сику смирился с моими отношениями с Канды и не желал ничего слышать о разводе. Он умолял меня покинуть берег слоновой кости и остаться с ним в Гвинее, обещая обеспечить работой. Под его давлением я однажды утром сдалась и отправилась в иммиграционную службу, предъявила новенькую семейную книжку и запросила гвинейский паспорт. Скажу честно, это не было ни политическим решением, ни жестом пламенной активистки. Я радовалась, отказываясь от французского гражданства и мнила себя свободным человеком. Я начинала принимать себя. «Заполните это», — велел скучающий клерк, выложив на стойку несколько листков. «Незачем», — заявил другой, появившись из-за его спины. «Гвинейское гражданство полагается мадам благодаря замужеству, в качестве добавки, так сказать». «Скажу честно, я ничего не поняла, но с радостью взяла замечательный документ в зеленой обложке, не догадываясь, что однажды он будет жечь мне руки, что снова стану французской гражданкой и буду благодарить Бога за то, что не дал заполнить ни одной бумажки. Канде делал вид, что не вмешивается, чтобы не повлиять на мои решения и не предлагал снова жить вместе. Я часто спрашиваю себя, не понимал ли он уже тогда, что рано или поздно мы расстанемся. Он окружил детей отцовской заботой, Купал Сильвианну, используя вместо мочалки пучок сухой травы, каждый вечер облачался в шорту и футболку и говорил Дэнни, идем играть в мяч. Бедный малыш бросал все дела и бежал следом за отцом, замирая от счастья.